Глава двадцать девятая. В каком зеркале Мадлен видит свои волосы? Начинало светать. Фонтина всю ночь была в лихорадке, бредила и не спала. К утру она забылась. Сестра Симплиция, все время не отходившая от нее, воспользовалась этой минутой, чтобы приготовить ей микстуру. Уже несколько времени стояла она в аптеке, Погруженная в свое занятие, как вдруг, случайно обернувшись, она слегка вскрикнула. Перед нею стоял господин Мадлен. Он вошел очень тихо. — Это вы, господин мэр? — воскликнула она. — В каком положении эта бедная женщина? — спросил он почти шепотом. — Теперь ничего, но мы ужасно беспокоились. Она рассказала ему, что Фонтине накануне было очень худо но теперь ей лучше потому что она уверена что мэр поехал в Монфермейль за ее девочкой сестра не осмелилась задать вопрос господину мэру но по его виду она поняла что он совсем не оттуда это вы хорошо сделали что не разуверяли ее сказал он конечно отвечал сестра но теперь когда она увидит вас одного без ребенка что мы ей скажем он с минуту подумал Бог вдохновит нас, отвечал он наконец. Тем не менее лгать нельзя, проговорила сестра вполголоса. В комнате стало совсем светло. День осветил лицо господина Модлена. Сестра случайно подняла глаза. "Господи, сударь!" вскричала она. "Что случилось с вами? Ваши волосы совершенно побелели". Побелели. — повторил он. Сестра Симплиция нашла обломок зеркала, который доктор подносил к устам больных, чтобы удостовериться в их смерти. Господин Мадлен взглянул на свои волосы и проговорил «В самом деле». Он произнес это совершенно равнодушно, как бы думая о другом. Сестра чувствовала, что холодеет от чего-то неизвестного, но смутно угадываемого. «Могу я видеть ее?» — спросил он. «Разве господин мэр не привезет ребенка?» — едва осмелилась спросить сестра. «Конечно, да, но для этого потребуется по крайней мере два или три дня». «Если она вас теперь не увидит, — робко возразила сестра, — то она не будет знать, что вы вернулись, и ее легко можно будет уговорить терпеливо ждать вашего возвращения» когда уж вы наверное привезете девочку не надо будет прибегать к лжи господин мадлен казалось подумал несколько минут потом сказал с спокойной суровостью нет сестра я должен ее видеть быть может мне следует торопиться монахини сделала вид что не заметил слов быть может которые придали темный и таинственный смысл заявлению мэра Опустив глаза, она сказала почтительным тоном, «В таком случае господин мэр может войти, но больная спит». Он сделал замечание насчет двери, которая скрипела и своим шумом могла разбудить больную. Потом вошел в комнату Фонтины, подошел к ее постели и раздвинул полок. Она спала. Дыхание с страшным хрипом вылетало из ее груди но оно не нарушало тихого спокойствия, разлитого по ее лицу и преобразившего ее во сне. Бледность перешла в белизну. Щеки играли румянцем. Длинные золотистые ресницы и единственные украшения, оставшиеся от ее молодости и чистоты, слегка трепетали, оставаясь опущенными и сомкнутыми. Все существо ее дрожало, Точно невидимые крылья и готовы были унести ее. Видя ее такую, ни за что нельзя было бы сказать, что это лежит безнадежная больная. Казалось, она улетала, но не умирала. Господин Мадлен простоял несколько мгновений неподвижно у постели, глядя попеременно то на больную, то на распятие над ее головой как несколько времени тому назад, когда он в первый раз посетил ее. Теперь они оба были в том же положении. Она спала, он молился. Только за эти два месяца она посидела, а он побелел. Сестра не вошла вместе с ним. Он стоял перед кроватью, выпрямившись во весь рост, приложив палец к губам, прося, как будто кого-то молчать. Фонтина открыла глаза, увидела его и, спокойно улыбаясь, спросила. «А — А Козетта? Она не выразила ни удивления, ни радости. Она вся была воплощенная радость. Ее простой вопрос был проникнут такой глубокой уверенностью, таким отсутствием тревоги, что он сразу не нашелся даже, что ей ответить. Она же продолжала. «Я знала, что вы здесь. Я хоть и спала, но видела вас. Я вас уж давно вижу, и всю ночь глазами следила за вами. Вы окружены были сиянием. Но скажите же мне, где Козетта? Почему вы не посадили ее сюда, на постель, чтобы я тотчас же могла увидеть ее, как проснусь?» Он что-то такое ответил, чего никогда не мог припомнить впоследствии. К счастью, предупрежденный вовремя доктор вошел в комнату. Он явился на помощь господину Мадлену. — Дитя мое, успокойтесь, — сказал он. — Ребенок ваш здесь. Глаза фантины засверкали и осветили все лицо. Она сложила руки с выражением страстной и кроткой мольбы. «О — О, — вскричала она, — принесите мне ее. Козетта по-прежнему оставалась для своей матери крошкой, которую можно было принести. «Сейчас нельзя», — возразил доктор, — «у вас еще лихорадка. Вид вашего ребенка взволнует вас еще больше. Вам надо раньше выздороветь». Она с горячностью перебила его. «Я совершенно здорова, говорю вам, совершенно здорова. Этот доктор настоящий осел. Да что ж это? Я хочу видеть своего ребенка!» «Вот видите», — отвечал доктор, — «как вы волнуетесь. До тех пор, пока вы будете такой, я не позволю привести девочку. Недостаточно видеть, вы еще должны жить для нее. Когда вы успокоитесь, я сам приведу ее». Бедная мать поникла головой. «Господин доктор, простите, простите меня. Я прежде никогда не была такой грубиянкой, но я пережила столько горя, что часто сама не знаю, что говорю». Я понимаю, вы боитесь волнения, но я буду ждать сколько угодно. И клянусь вам, свидание с моей дочкой не повредит мне. Она у меня перед глазами со вчерашнего дня. Знаете, если бы мне принесли ее сейчас, я бы стал и тихо с ней разговаривать. Вот и все. Разве это не что я желаю говорить с моим ребенком, за которым нарочно ездили в монфер -Мейке? Я не сержусь. Я знаю, что буду счастлива. Когда вы захотите, мне приведут мою девочку. У меня нет больше лихорадки, потому что я здорова. У меня ничего больше нет, но я буду вести себя как больная, чтобы не огорчать добрых сестер. Когда все увидят, что я совершенно успокоилась, то скажут, нужно привести к ней ее ребенка. Господин Мадлен присел на стул у кровати. Она обернулась к нему. Она делала видимые усилия, чтобы казаться спокойной и умной, как она говорила, дабы окружающие, виде ее такой, привели к ней к Козету. Тем не менее она не могла удержаться, чтобы не осыпать вопросами господина Мадлена. «Хорошо ли вы съездили, господин мэр? Как вы добры, что поехали за ней. Скажите мне только, что она? Хорошо ли перенесла дорогу? Увы, она меня не узнает». Она забыла меня за это время, бедная крошка. У детей короткая память, как у птичек. Сегодня одно, завтра другое. Есть ли у нее белье? И чисто ли содержали ее эти тенордее? О, как я страдала, думая об этом в дни своих несчастий. Но теперь все прошло. Мне весело. Как бы я хотела ее видеть. Не правда ли она хорошенькая, господин мэр? Вам, верно, было очень холодно в дилежансе? Разве нельзя принести ее хоть на одну минуточку? Потом ее опять унесут. Скажите, ведь вы здесь господин. Неужели вы не хотите?» Он взял ее за руку и сказал. «Казета прелестна. Казета здорова. Вы ее скоро увидите, но только успокойтесь. Вы слишком много говорите и высовываете руки из-под одеяла, а это заставляет вас кашлять». Действительно, кашель чуть не каждую минуту прерывала речь Фонтины. Она умолкла, боясь нарушить то доверие, которое она, по ее мнению, стала было уже внушать к себе. Она произнесла несколько посторонних фраз. «Не правда ли, в Монферме очень недуло? Летом туда ездят на прогулки. Как идут дела у Теннердия? У них там мало народа бывает». Их гостиница похожа скорее на кабак. Господин Мадлен все не выпускал ей руки из своей. Он смотрел на нее с душевной тревогой. Очевидно, он пришел сказать ей нечто, чего теперь не решался сделать. Доктор удалился. С ними осталась одна только сестра Симплиция. Посреди молчания Фонтина вдруг вскричала «Я слышу ее, Боже, я слышу!» Потом она протянула вперед руки, делая всем знак молчать, и стала с наслаждением прислушиваться к чему-то. Во дворе бегала чья-то маленькая девочка. Она громко смеялась и кричала, прыгала и пела. Фонтина услыхала ее. «О!» — воскликнула она. «Это моя Казет! Я узнаю ее голос!» Девочка убежала на другой конец двора, голосок замолк. Фонтина еще прислушивалась с минуту, потом лицо ее потемнело, и господин Мадлен слышал, как она тихо проговорила. — Какой злой этот доктор, что не позволяет не видеть мою девочку. У него нехорошее лицо. Потом она опять повеселела и начала говорить. Как мы будем счастливы? Прежде всего, у нас будет маленький садик. Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочка будет играть в саду, а я буду на нее смотреть. А потом она вырастет большая. И она улыбнулась. Мадлен выпустил руку Фонтины. Он прислушивался к ее словам, как прислушиваются к шуму ветра. Глаза его были опущены и весь он был погружен в глубокую думу. Вдруг она оборвала свою речь и невольно приподняла голову с подушки. Она стала страшна. Она не говорила, не дышала. Она полупривстала на своем ложе. Худое плечо обнажилось из-под рубашки. Лицо ее за минуту еще сияющее помертвело. Казалось, взор ее устремился на что-то страшное, стоявшее перед нею в противоположном конце комнаты. Глаза расширились от ужаса. «Боже!» — вскричал он. «Что с вами, фантина Она не отвечала и не отводила взора с предмета, на который смотрела. Одной рукой схватила она за плечо Мадлена, а другой сделала ему знак «Обернуться» он оглянулся и увидел жавера глава 30. жавер доволен вот что произошло было двенадцать с половиной часов ночи когда господин мадлен вышел из зала суда он вернулся в гостиницу и тотчас же выехал в м немного ранее шести часов утра Он был уже в городе, и первое, что сделал, это опустил в почтовый ящик письмо к господину Лафиту, а затем отправился в больницу к Фонтине. Между тем, едва он успел оставить в залу заседания как прокурор, оправившись от первого изумления, произнес речь, в которой выразил сожаление по поводу внезапного сумасшествия уважаемого мэра города М, объявив также что его уверенность в том, что Шан Матье и есть настоящий Жан Вальжан, нисколько не поколебалась. Убеждение прокурора шло очевидно вразрез с общим чувством публики, суда и присяжных. Защитнику не трудно было доказать, что вследствие разоблачения господина Модлена, то есть настоящего Жана Вальжана, дело принимает другой оборот, и присяжные видят перед собой совершенно невинного человека председатель в своем мнении присоединился к защитнику и после нескольких минут совещания все обвинения с шанмате были сняты тем не менее прокурору нужен был жан вальжан и отпустив шанматье он решил взять мадлена немедленно вслед за освобождением шанмате прокурор заперся наедине с председателем. Они совещались о необходимости личного задержания мэра города М. Отправили приказ об аресте. Для этого к инспектору Жаверу был послан Нарочный. Как известно, Жавер вернулся к месту службы тотчас после сделанного показания. В ту минуту, как Нарочный подал ему приказ об аресте, он только что вставал с постели. Нарочный, тоже из полицейских, в нескольких словах рассказал ему, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный прокурором, гласил следующее. Инспектору Жаверу предписывается взять под стражу господина Мадлена, мэра города М, который в заседании сегодня был признан освобожденным каторжником Жаном Вальжаном. Если бы кто-нибудь увидел Жавера в момент его появления в передней больнице, то не мог бы ничего прочесть на его лице. Оно имело обычное выражение. Он был хладнокровен, спокоен, строг, со старательно зачесанными на висках волосами и поднимался по лестнице обычным медленным шагом. Но если бы кто-нибудь внимательно всмотрелся в него, то пришел бы в ужас. Он весь проникнут был каким-то необыкновенным волнением. Он захватил с собой капрала и двух солдат с гауптвахты, пришел в больницу и, оставив своих спутников во дворе, велел привратнице проводить себя в комнату Фонтины. Та исполнила приказание, ничего не подозревая, так как случалось, что вооруженные люди спрашивали господина мэра. Дойдя до двери комнаты, Жавер отворил ее и осторожно переступил порог. Он, собственно, даже не вошел в комнату, а остановился у полуоткрытой двери, заложив левую руку за борт застегнутого доверху сюртука. В правой он держал тяжелую палку. Так простоял он с минуту незамеченным. Вдруг его увидела Фонтина и заставила Мадлена обернуться. В тот момент, когда взгляд Мадлена Встретился с глазами Жавера, Жавер стал страшен. Никакое человеческое чувство не может быть так страшно, как злорадство. Уверенность в том, что он держит, наконец, в руках настоящего Жана Вальжана, вызвала на лицо Жавера все, что скопилось у него на душе — самолюбие, оскорбленная тем, что он едва не сбился с настоящего пути, приняв Шан-Матье за другого, удовлетворялась сознанием того, что он верно угадал сразу и что чутье до сих пор еще не изменило ему. Злорадство выражалось во всем его существе, торжество читалось на узком лбу, то был ужас, представший в лице этого человека в полном своем безобразии. Жавер в эту минуту был на небесах. Не отдавая себе отчета, он чувствовал, что он, Жавер, воплощает в себе правосудие, свет и истину в их наивысших назначениях, подавлять зло. Он мстил за общество. Он окружен был орелом славы. Он стоял гордый, сияющий, властный, счастливый и негодующий. Он попирал питою преступление, порог, мятеж, убийство. Он торжествовал, улыбался, и, несомненно, было что-то величественное в этом чудовищном охранителе правды. Страшный Жавер не имел в себе ничего низкого. Честность, искренность, прямодушие, глубокое убеждение, сознание долга, такого рода вещи которые попадая на ложный путь могут стать ужасными но оставаться великими это добродетели у которых один порог заблуждение беспощадная искренняя радость фанатика совершающего жестокость сохраняет в себе какое то мрачное сияние внушающее невольное уважение сам того не подозревая Жавер в своем страшном счастье был достоин жалости, как и всякое существо, торжествующее в полном неведении Ничего нельзя было представить себе более страшного и мучительного, как это лицо, на котором выражалась, так сказать, вся дурная сторона добра. Фонтина не видела Жавера с того самого дня, когда господин Мадлен вырвал ее из его рук. Больной мозг ее не отдавал себе ни в чем отчет, и она не сомневалась, что он явился теперь за нею. Она не могла вынести вида этого страшного лица. Она задыхалась, она закрыла лицо руками и вскричала в отчаянии, «Господин Мадлен, спасите меня!» Жан-Вальжан, отныне мы будем называть его иначе, встал. Он сказал Фонтини самым кротким и спокойным голосом. — Не тревожьтесь, он не за вами пришел. Потом обратился к Жаверу и сказал. — Я знаю, чего вы хотите. — Идем скорей, — отвечал Жавер. В этом возгласе было что-то дикое и страстное. Эти два слова как-то слились в его устах и вылетели, как рычание. Он не поступил так, как обыкновенно. Он ничего не стал объяснять, не предъявил приказа об аресте. Для него Жан-Вальжан был каким-то непобедимым таинственным бойцом, которого он не мог осилить в течение пяти лет. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился только возгласом «Идем скорей Произнеся эти слова, он не двинулся с места. Он смотрел на Жана Вальжана притягивающим взглядом, который, как крюк, вцеплялся в несчастных. Это был взгляд, который пронизал фантину до мозга костей два месяца тому назад. При восклицании Жавера Фонтина открыла глаза. Но господин мэр был здесь, значит, бояться ей нечего. Жавер вышел на середину комнаты и вскричал. — Да пойдешь ли ты? Несчастная посмотрела кругом. В комнате, кроме сестры и мэра, никого не было. К кому же могло относиться это оскорбительное «ты»? Конечно, к ней. Она задрожала. Но тут она увидела небывалую вещь, до такой степени невероятную, что даже в минуты самого безумного бреда она не могла бы представиться ее воображению. Она увидела как сыщик Жавер схватил за ворот господина мэра. Она видела, как господин мэр поник головой. Ей казалось, что земля уходит из-под ее ног. Жавер действительно схватил жана Вальжана за грудь. «Господин мэр!» — закричала Фонтина. Жавер расхохотался своим страшным смехом обнажившим верхнюю челюсть. «Здесь нет больше господина мэра!» Жан-Вальжан не пытался освободиться из державшей его руки. Он сказал «Жавер». Жавер прервал его. «Зови меня, господин инспектор!» «Сударь», — возразил Жан-Вальжан, «я должен сказать вам несколько слов наедине». «Громко!» «Говори громко!» — отвечал Жавер. «Со мной все разговаривают вслух!» Жан-Вальжан продолжал, понизив голос. «У меня к вам большая просьба». «Говорю тебе, говори громко!» «Но этого никто не должен слышать, кроме вас». «Это меня не касается, я не слушаю!» Жан-Вальжан наклонился к нему и сказал быстро и тихо. «Дайте мне три дня сроку». Я съезжу только за ребенком этой несчастной женщины. Я за все уплачу. Если хотите, то можете сопровождать меня. — Да ты никак смеешься! — вскричал Жавер. — Ты считаешь меня дураком, что ли? Дать тебе три дня на поездку, чтобы привезти ребенка этой девке? Это не дурно! Отвы и думал! Фантина вся задрожала. — Мой ребенок! — вскричала она. «Ехать за моим ребенком! Разве его здесь нет? Сестра, скажите, ради бога, где Козета? Я хочу ее видеть! Господин Мадлен, господин мэр!» Жавер тупнул ногой. «Теперь другая!» «Замолчишь ли ты, тварь?» «Вот так страна, где каторжники занимают высшие посты, а с падшими женщинами обращаются как с графинями!» «Ну, зато теперь всему этому конец!» «Пора уж!» Он пристально взглянул на Фонтину и, по-прежнему не выпуская воротник пальто Жана Вальжана, прибавил «Говорю, тебе здесь нет больше ни господина Мадлена, ни господина мэра. Есть только вор, разбойник, каторжник по имени Жан Вальжан. Вот тот самый, которого я держу теперь. Вот что!» Фонтина выпрямилась на кровати, и, опершись обеими руками на подушку, смотрела на жана Вальжана, на Жавера, на монахиню. Она открыла рот, чтобы заговорить, но из уст ее вырвалось только какое-то хрипение. Зубы ее стучали. Она в невразимой тоске протянула вперед руки, конвульсивно растопырив пальцы, как утопающий, ища опоры. Потом внезапно опрокинулась на подушку. Голова ее стукнулась о спинку кровати, потом упала на грудь. Рот остался разинутым, глаза широко раскрыты, зрачки потухли. Она была мертва. Жан-Вальжан опустил свою руку, надержавший его кулак Джавера, без всякого усилия разжал его, как руку ребенка, и потом сказал — Вы убили эту женщину. — Пора, однако, кончить! — вскричал Жавер с яростью. — Я здесь не для того, чтобы пускаться в рассуждение. Оставим все это! Стража ждет внизу! Ступай сейчас же! Отрученные кандалы! В углу комнаты стояла старая железная кровать, служившая постелью для дежуривших ночью сестер. Жан-Вальжан подошел к этой кровати Быстро вырвал из спинки железный пруд и взглянул на Жавера. Жавер отступил к двери. Жан-Вальжан с железом в руке медленно приближался к кровати Фонтины. Потом, обернувшись к Жаверу, сказал едва слышным голосом. — Не советую вам мешать мне в эту минуту. Жавер трепетал. У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан-Вальжан мог скрыться в это время. Он остался у двери, зажав палку в руке и не сводя глаз со своей жертвой. Жан-Вальжан облокотился на край кровати, опустил голову на руку и устремил взгляд на Фонтину, безмолвную и неподвижную. Он долго оставался в таком положении, по-видимому, забыв обо всем окружающем. В лице его выражалась бесконечная жалость. Несколько минут спустя он наклонился к уху Фонтины и стал что-то тихо нашептывать ей. Что он ей говорил? Что мог говорить этот настрадавшийся человек, этой покойнице? Какие это были слова? никто в мире не слыхал их жан вальжан взял обеими руками голову фантины и уложил ее на подушку как мать укладывающая своего ребенка потом поправил ей волосы и завязал ворот рубашки потом закрыл ей глаза лицо фантины в эту минуту казалось озаренным странным светом Рука ее свесилась с кровати. Жан-Вальжан опустился на колени, тихо поднял ее и поцеловал. Потом он поднялся на ноги и, обернувшись к жаверу сказал «Теперь я к вашим услугам». Глава 31. Полиция вступает в свои права. Жавер отвел Жана Вальжана в городскую тюрьму. Арест господина Мадлена произвел в городе настоящее потрясение. Грустно признаться, что, по одному слову, это бывший каторжник. Почти все отвернулись от него. Менее чем через два часа все добро, сделанное им для города, было забыто. Правда, никто еще не знал подробностей, происшедших в арасе но целый день в городе только и слышно было, как толковали об этом необыкновенном случае. Фабрику закрыли, ворота заперли, улица была пустынна. В доме господина Матлена, где помещалась также и больница, находились только две сестры милосердия. Сестра перепетуя и сестра Симплиция, сидевшие у тела Фонтины. Из немногих лиц, оставшихся верными памяти господина Мадлена, привратница его дома была самая преданная. В обычный час, когда господин Мадлен обыкновенно возвращался домой, добрая женщина взяла ключ от его квартиры и повесила на гвоздику окошечко своей сторожки, откуда он каждый вечер брал его. Потом на столик поставила подсвечник, словно ждала, что он придет, как всегда. Затем она вернулась на свое место и задумалась. Бедная старуха сделала все это совершенно бессознательно. Только часа через два она опомнилась и вскричала «Господи Иисусе! А я-то и ключ на гвоздик повесила!» В эту минуту в окошечко просунулась чья-то рука, сняла ключ, взяла подсвечник и зажгла свечку. Стражиха подняла глаза и разинула рот. Но крик замер у нее в горле. Она узнала руку и рука в пальто. То был господин Мадлен. Несколько минут она не могла произнести ни слова. Она остолбенела, как сама рассказывала потом об этом приключении. «Боже мой! Господин мэр! — вскричала она наконец. — Я думала, что вы... Она остановилась. Конец фразы был бы непочтителен. Жан-Вальжан по-прежнему оставался для нее мэром. Он докончил ее мысль. «Вы думали, что я в тюрьме?» — сказал он. Я был там, но выломал в одном окне решетку, спустился на крышу, потом на землю, и вот я здесь. Я иду к себе. Попросите, пожалуйста, ко мне сестру Симплицию. Она, по всей вероятности, возле той бедной женщины. Старуха торопливо повиновалась. Он не дал ей никаких наставлений, но отлично знал, что она обережет его лучше, нежели он сам. Никто никогда не узнал, как проник он во двор в то время, как ворота были заперты. Он всегда носил с собой отмычку для маленькой боковой калитки, но ведь при обыске ее должны были взять у него. Это так и осталось неразъяснённым. Он поднялся в свою комнату. Свечку он оставил на последней ступеньке лестницы, тихо отворил дверь, осторожно подошёл к окну и притворил его ставней, потом вернулся за свечкой и внёс её в комнату. Предосторожность эта была не лишняя. Как известно, окно его комнаты выходило на улицу. Он окинул взором всю комнату. Никаких следов беспорядка предыдущей ночи не было. Привратница убрала комнату. Она только вынула из камина и оставила на столе железные наконечники сгоревшей палки и почерневшую от копоти монету. Он взял чистый листок бумаги, написал «Вот два наконечника моей палки и монета в сорок су, украденные у птижервя. Я о них упоминал в суде и положил все это на самом видном месте, чтобы они тотчас же бросились в глаза при входе в комнату. Потом он вытащил старую рубашку и разорвал ее. В эту тряпку он завернул два серебряных подсвечника. Он не волновался и не торопился. Завертывая подсвечники епископа, он в то же время откусывал куски черного хлеба и ел. Вероятно, это был тюремный хлеб, которую он унес с собою убегая это было впоследствии установлено судебными властями когда они потом явились и нашли на полу крошки в дверь слегка стукнули два раза войдите сказал он вошла сестра симплиция она была бледна глаза были красные свеча которую она держала в руке дрожала Жестокость судьбы имеет в себе ту особенность, что, как бы мы и ни были приготовлены ко всяким случайностям, как бы не зачерствели, она всегда ухитряется поднять из глубины наших душ человеческие чувства. Волнение пережитого дня сделали из монахини снова женщину. Она плакала и дрожала. Жан-Вальжан набросал на бумаге несколько строк, который передал ей, сказав, «Прошу вас, сестра, передайте это священнику». Она прочла написанное. «Прошу батюшку наблюсти над всем, что я здесь покидаю. Пусть он уплатит судебные издержки по моему делу и похоронит умершую сегодня женщину. Остальное пусть раздаст бедным». Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец она проговорила. «Разве господин мэр не пожелает в последний раз взглянуть на бедную страдалицу?» «Нет», — отвечал он, — «меня преследуют по пятам и могут еще арестовать в ее комнате. Это встревожило бы ее покой». Едва он произнес эти слова, как на лестнице раздался шум. Слышны были звуки шагов и голос старухи, говоривший громко и пронзительно. Мой добрый господин, клянусь богом, никто не заходил сюда целый день и весь вечер. Я не покидала у своей коморки. Мужской голос отвечал. А почему же виден огонь в комнате? Они узнали голос Жавера. Дверь в комнате отворялась так, что закрывала собой целый угол направо. Жан-Вальжан погасил свечу и встал в этот угол. Сестра Симплиция упала на колени у стола. Дверь отворилась, вошел Джавер. В коридоре слышен был шепот нескольких голосов и возражения привратницы. Монахиня не поднимала глаз. Она молилась. Свеча ее стояла на камине и слабо освещала комнату. Джавер заметил сестру и в нерешимости остановился. Как известно, Джавер питал уважение ко всему, что вмещало в себе хоть признак власти. В его глазах священник был человек, никогда не заблуждавшийся, монахиня — существо, никогда не грешившее. Увидев сестру, он тотчас же хотел удалиться. Между тем другой долг могущественно толкал его поступить совершенно обратно. Он остановился и дерзнул только задать один вопрос. Перед ним была сестра Симплиция, не лгавшая никогда в жизни. Жавер знал и особенно уважал ее за это. — Сестра, — сказал он, — вы одни в этой комнате? Сестра подняла глаза и сказала. — Да, в таком случае, — продолжал Жавер, — простите меня, что я настаиваю, на это мой долг не видели ли вы сегодня вечером одного человека он бежал и мы ищем его его зовут жан вальжан вы не видели его нет отвечала сестра она угала она солгала два раза подряд не думая быстро как совершают самопожертвования извините сказал жавер и глубоко поклонившись вышел Ответы сестры были до такой степени несомненно и правдивы для Жавера, что он не обратил даже внимания на погашенную свечу, стоявшую на столе с дымившимся еще фитилем. Час спустя какой-то человек, пробираясь между деревьями в тумане, удалялся быстрыми шагами от города М по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжа. На основании свидетельств двух или трех извозчиков, встретивших его на дороге, он был одет в блузу и нес подмышкой сверток. Где он достал эту блузу? Никто никогда не узнал этого. Между тем, один старый рабочий, умерший несколько дней тому назад в больнице, оставил после себя одну только блузу. Может быть, это она и была. Последнее слово Фонтине. У всех нас есть одна общая мать — земля. Фонтину вернули этой матери. Священник думал, может быть, совершенно справедливо, что хорошо сделает, если сохранит по возможности больше денег, изоставленных ему Жаном Вальжаном для бедных. К тому же речь шла о каторжнике о падшей женщине. На этом основании он упростил похороны Фонтины и ограничил их крайней необходимостью то есть общей могилой. фантину таким образом похоронили бесплатно в углу кладбища, принадлежащего всем и никому, и где бедняки затереваются безвозвратно. Фонтину опустили во мрак вместе с первыми попавшимися костями. Прах ее смешался с прахом других. Она была брошена в общую яму.